Глава 19. Выглянувшее солнце ярко светило через окно прямо в лицо. Я открыл глаза и, как обычно это бывало, хотел сесть, чтобы прийти в себя от резкого пробуждения. Но сделать это сегодня было крайне затруднительно. С одной стороны от меня крепко спала Лера, используя мою грудь в качестве подушки. А рукой так крепко сжимала мою ладонь, что она уже не шуточно болела. С другой лежал волчок, вжимаясь своей спиной мне в бок валежно вытянувшись во весь свой уже немалый рост в центре, отодвинув нас практически на самый край. Я так крепко спал, наверное, последний раз в далеком детстве, когда не нужно было и во сне следить за обстановкой, ожидая каждый раз нападения или очередного покушения. Скорее всего, магия жизни погрузила меня в лечебный сон, чтобы я смог быстрее восстановиться. Почувствовав мое беспомощное состояние, дух вылез наружу и охранял меня, и я не сомневался, что он бы с этой задачей справился и как минимум смог бы меня разбудить, если бы грозила реальная опасность. Подвинув возмущенного материального и довольно тяжелого волка, я выбрался из крепкого захвата на вид миниатюрной девушки, откуда только силы взялись непонятно, и аккуратно встал, стараясь все же ее не разбудить. «Сколько времени?» несмотря на это сразу же проснулась валерия садясь на кровати и потирая рукой заспанные глаза судя по солнцу уже около одиннадцати утра ответил я задернув наконец злополучные шторы и погружая комнату в полумрак спасибо за великолепную ночь усмехнулся разминая затекшие мышцы поворачиваясь к девушке которая в это время гладила волка не собираясь подниматься с постели я удивлена что ты не воспользовался моим состоянием и не начал приставать не поднимая глаз, проговорила она. «А я вот не понимаю, ты обижена на меня за это и расстроена или рада?» Спихнул я волка с кровати, ложась на его место, ловя на руки тут же прилетевшую в меня подушку. «Что не так? Я в вашем внутреннем звере под названием «женская логика» совершенно не разбираюсь». Пристально посмотрел я на Валерию, пытаясь понять хотя бы приблизительно ход ее мыслей. Я подумал о том, что, в принципе, она мне даже нравилась. Но правильно в свое время говорил Шмелев о том, что заигрывание с графской дочерью до добра могут и не довести. Она молчала, пристально глядя мне в глаза. Эту игру взглядов прервал настойчивый стук в дверь, от которого Лера вздрогнула и соскочила с кровати, начиная озираться по сторонам. — Костя, просыпайся, солнце уже давно встало! — раздался голос Андрея, который не переставал долбиться в двери. — Поки, это мой брат! — пролепетала Валерия и начала метаться по комнате. «Не очень удачно получилось!» Поднимаясь, сделал шаг в сторону двери. «Ты совсем идиот!» — прошипела она. «Не смей открывать! Он же ни за что не поверит, что между нами ничего не было!» «Справедливо, я бы не поверил!» «Ты что делаешь?» Я смотрел, как она довольно проворно юркнула под кровать. «Я горничную убью!» Раздался тихий голос, после чего она несколько раз чихнула и судорожно закашлялась. «Покачав головой, я все же открыл дверь!» Чуть не получив по лбу кулаком от Сапсанова, который, не ожидая этого, намеревался продолжить стучать. Ну и крепко же ты спишь, однако, протянул он и зашел в комнату, сразу же спотыкаясь о волка, который, воспользовавшись случаем, развалился на постеленном еще вечером одеяле, обнимая передними лапами брошенную на пол подушку. Он поднял морду, демонстративно зевнул и дернул лапой, высказывая то ли свое приветствие, то ли свое пренебрежение раннему незванному гостю. Попросил принести и постелить, так ему комфортнее спится. «Он же у меня еще щенок», — пояснил я Андрею, когда он вопросительно приподнял бровь, переводя на меня взгляд. «Не наступи только». «Да уж постараюсь. Не хочу составить отцу компанию в госпитале, где мне попытаются отрастить ногу, если это им, конечно, удастся», — проворчал он, аккуратно переступая через огромную серую тушу и присаживаясь на стул за столом. «Как он?» — спросил я, садясь на кровать напротив него. Почему-то его появление не казалось мне обычным дружеским визитом. Слишком внезапно он нагрянул и довольно решительно пытался вломиться ко мне. «Стабильно», — пожал он плечами. «Меня все равно собственная же служба безопасности из города не выпускает, так что навестить я его в ближайшее время не смогу. Слишком далекий перелет. По крайней мере, до того момента, как не поймают моего дядю. Я к тебе по делу», — улыбнулся он, отвлекаясь от своих мыслей, и доставая небольшой конверт из нагрудного кармана, который протянул мне. Пришло два дня назад. Письмо проверили на предмет безопасности, поэтому не удивляйся, что оно вскрыто. Разбирал накопившиеся бумаги, которые Олег не успел подготовить, и наткнулся на это. Я взял в руку конверт из шершавой, даже на вид дорогой бумаги, где было написано только мое имя и адрес доставки. Открыв конверт, я достал лист, где было всего несколько строк, выведенных красивым и аккуратным почерком с какими-то завитушками. «Это что?» — недоуменно перевел я взгляд на Сапсанова, который в это самое время сидел, вертя головы, рассматривая комнату. Неожиданно он несколько раз чихнул, чем вызвал недовольное ворчание волчонка и едва слышимое копошение под кроватью его сестры. Приглашение на неформальный ужин в дружеской обстановке, читай ежегодный осенний бал от князя Тигрова в его поместье завтра в семь вечера. «Не думал, что ты не умеешь читать», — всплеснул он руками. «У меня тоже такое есть, так что не бойся, один ты не останешься». Бал? Все еще не понимал я, зачем князю Сибири высылать приглашение лично мне на такое поистине аристократическое мероприятие? «Ну, не совсем. Формально, да, неформально — это предлог собрать всех глав рода и запихнуть их в одну бочку в виде большого зала, следя за тем, чтобы они не переубивали друг друга на радость друзей врагов. Там заключаются сделки, ведутся переговоры и так далее, танцы и ужин устраиваются больше для женской части, чтобы не мешали своим спутникам вести дела». Андрей поморщился, а все его веселье, которое появилось, глядя на мою реакцию, тут же испарилось. Так как отца нет, приглашения выслали мне, как главе рода. И Олегу, как ближайшему моему преемнику. А при чем тут я? Я, конечно, глава рода как-никак, но никакого отношения ко всему этому не имею. Я в очередной раз пригляделся к адресату, но ошибки не увидел. Вот и спросишь у князя. Он мужик суровый, но справедливый и просто так к себе явно бы не звал. Поэтому готовься к личной встрече с ним, если не знаешь иных причин твоего там присутствия. «У тебя есть что надеть?» Все же не наизнанку навстречу с очередным монстром едешь?» — спросил он. «Разберусь», — ответил я, давая себе мысленный пинок, что так и не заботился о том, чтобы были в наличии реальные деньги, а не куча баснословно дорогих макров, которые уже нужно было в конце концов реализовывать. «Олег открыл счет на твоим в банке, но перевод заморозили до официального ответа моего отца», — поморщился Андрей, как-то виновата при этом, глядя на меня. «Мы пока не можем тебе оплатить даже малую часть тех услуг, которые ты оказал нашей семье». «Я понимаю, что прикид для такой встречи стоит недешево, И чтобы не казаться белой вороной, вещи должны быть явно не с чужого плеча, перекроенный наспех», усмехнулся я, глядя на Сапсанова, который неуверенно поднялся, аккуратно переступая через флегматично развалившегося волка, не обращающего демонстративно на гости никакого внимания. Как и прекрасно осознаю, что отец вам перекрыл финансовый поток, чтобы вы без него не влезли в какие-нибудь дорогостоящие авантюры, оставив вам лишь денег на карманные расходы. «Как у тебя получается вести себя подобным образом?» — пристально посмотрел он на меня. «У меня иногда складывается впечатление, что ты глава какого-нибудь далеко не бедного рода, а я всего лишь юнец, которому надо растолковывать основные законы мироздания». Я лишь пожал плечами на такое откровение, прекрасно понимая, что все еще не перестроился к окружающей меня реальности и, что самое главное, совершенно не хочу этого делать. «Мы что-нибудь придумаем», — решительно сказал он, развернувшись, подходя к выходу и открывая двери. «Так, нужно найти Лярку, опять где-то шатается», — донёсся до меня ворчливый голос Андрея, прежде чем за ним закрылась дверь. «Помоги мне вылезти», — тут же прозвучал тихий голос из-за кровати. Расстояние между полом и основой было небольшое. Не понимаю, как она вообще смогла туда протиснуться. Я немного приподнял конец тяжеленной кровати, из-под которой выползла полузадушенная девушка, пытаясь отдышаться. Вся ее пижама была в пыли и грязи, а волосы представляли собой какой-то сток сена. Мне нужен список магазинов и салонов, где могу приобрести все необходимое для завтрашнего вечера. Сразу же спросил я у девушки, которая перевела на меня немного рассеянный взгляд. «Эм...» она на некоторое время задумалась. Лучше, конечно, в салоне Елизаветы Ткачёвой. Она как раз специализируется на выходных мужских нарядах, но там очень дорого, — запнулась она. Пойдет, кивнул я. Это был мой первый выход в свет, поэтому выглядеть я должен соответствующе. И неважно, сколько денег нужно будет на это потратить. Все же не просто так говорится, что встречают по одежке. «Я же сказал, что разберусь», — прервал ее, подняв руку, прекрасно понимая, что она хочет сказать. Она несколько раз глубоко вздохнула, после чего, видимо, о чем то вспомнила и сжала кулаки, решительно направляясь к двери, чеканя от злости каждый шаг. «Ты куда направилась в таком яростном и праведном гневе?» Как-то отстраненно спросил я больше из вежливости, все еще обдумывая присланное приглашение. «Убивать прислугу всю, которая только встретится на моем пути. Тряхнула она головой, забрасывая маленького паука с волос, который упал на пол и резво побежал в направлении своего излюбленного места под кроватью. «Не лучшая идея оставить в тайне факт твоего присутствия в моей комнате», — попытался вразумить я ее и отговорить от необдуманного члена вредительства. «А я сейчас под свою загляну и не удивлюсь, если увижу там точно такую же картину». Она пулей вылетела из комнаты так громко хлопнув дверью, что картина, висевшая на стене, упала на пол с диким грохотом. Я сел на пол, расслабляясь и закрывая глаза, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь из памяти старика Манулова, которая находилась словно на задворках и постепенно ускользала. Я это впервые почувствовал на допросе у майора и подозревал, что причиной этому стало действие поглощенного мною заклятия, которое начало менять структуры энергетических каналов и перестраивать мое собственное тело. Линии жизни словно формировали защитную капсулу в одном из участков мозга, не давая пробиваться содержимому наружу, собственно, как и огненному потоку спалить его дотла. После разговора с Петром я понял, что это мое собственное тело не давало информации и части личности старика просто раствориться в моем сознании и как могло предотвращало это слияние. Гораздо лучше, чем произошло с моим братом. Не хотелось бы, чтобы неожиданно всплыла память Денисова, которая в этом мире вряд ли бы смог хоть чем-нибудь помочь. Мне необходимо в короткие сроки вычленить из вороха той информации ту, которая мне была бы полезна, разобраться в ней и запомнить, как изученный материал из книг и учебников, пока мой внутренний огонь не оставил от этого чужеродного для него участка и следа. Сейчас мне нужно было в первую очередь узнать про рынок сбыта, которым старик пользовался для реализации макров, добытых во время охоты. Откуда ты же? Он брал деньги для своих постоянных сомнительных мероприятий. Пора уже и мне присоединиться к этому источнику. Задав такой своеобразный вектор поиска, я быстро получил необходимую мне информацию. Некоторая часть, конечно, была уже затерта, но большая все еще присутствовало. Чёрными и серыми рынками старик не пользовался, как и большинство охотников, собственно, как и на аукционах не участвовал. Куда попасть обычным смертным было довольно проблематично. Как правило, он пользовался своего рода перекупщиками или устроителями подпольных торгов, не относящихся к официальным аукционам. Безопасный проверенный для него лично способ. Цены стабильные и не дешевле, чем то, что озвучивал мне ранее Шмелёв. Рядом с фортами переходов... Которыми пользовались охотники, существовали и места расположения этих перекупов, местоположение которых было известно каждому уважающему себя охотнику. Теперь я знал о четырех. Один располагался как раз здесь в Норильске, второй в Ангарске, третий в Новосибирске и четвертый в Москве. Если к последним трем без специальной карты ключа было не попасть, то к тому, что располагался прямо здесь, рядом со мной, специальное приглашение особо не требовалось. Главное было знать. Куда и к кому обращаться, ну и иметь либо того, кто тебя представит, а либо быть в определенном списке. Надеюсь, что после смерти старика из списка автоматически его не вычеркнули. Находилось это место в паре кварталах от поместья Сапсановых в элитном заведении под названием «Пустынный оазис». Как правило, там устраивали вечеринки не только местная аристократия, но и ученики школы, предпочитая это место лучшим способом отдохнуть в выходные. Неплохое место для прикрытия, куда не пропустят обычных смертных. Днем подпольный аукцион, вечером место для тусовки элиты. Находясь в своеобразном медитативном состоянии, не заметил, как прошло несколько часов, за которые я полностью восстановился. Все каналы были целыми, два потока не соединяя стекли равномерно, не вызывая какого-либо дисбаланса. На самом деле особо ценной информации я больше не получил, помимо той, что уже у меня была. Поэтому я без каких-либо сожалений размотал этот клубок переплетенных жизненных линий, развеивая остатки переданной личности Манулова. Ну что же, теперь я остался в гордом одиночестве и мог рассчитывать только на себя. Быстро приведя себя в порядок, я спустился вниз и вышел на улицу, после того, как несколько раз поругался с местной охраной, которой было дано указание никого не выпускать. Доказав, что к роду Сапсановых никакого отношения не имею, прорвался на выход и поежился от порыва уже холодного ветра, несмотря на солнечную погоду. Спокойно, без каких-либо приключений, даже успев насладиться своеобразной прогулкой и затишьем, добрался до этого оазиса, представляющего собой отдельно стоящее трехэтажное здание с яркой вывеской и цветным фасадом. Вход охраняли двое верзил, которые довольно спешно перегородили мне путь. «Закрыто!» — пробурчал один из них, пренебрежительно окидывая меня взглядом. «Я и не на танцы пришел», — усмехнулся я, показывая руку с надетым на нее перстнем манула. «У меня встреча с Кукушкиным». «Я тебя раньше здесь не видел», — пробасил он, кивая своему напарнику. «Считайте, что я новенький». Второй подошел и, все еще скептически на меня глядя, достал из кармана какую-то малахитовую доску с выемкой в центре. Своеобразный замок для постоянных участников. Спокойно приложив к ней перстень, я видел, как первый охранник тянется за револьвером, висевшим у него на поясе, но ни он, ни я пока не делали никаких лишних и резких движений. Раздался щелчок, и двери, расположенные позади охранников, приветливо распахнулись. «Добро пожаловать в оазис!» — спрятав оружие, проговорил мужчина, пропуская меня внутрь.